этим своим свойством он оставлял почти у всех людей одно и то же впечатление очарование. Было два свидетеля, вынужденных всей своей ролью около царя давать отрицательные о нём толкования это Киринский и князь Львов. Первый видит в царе скрытность, недоверчивость к людям, презрение к ним, ограниченность интеллекта, не отрицая однако, что у него какое-то чутье к жизни и к людям. Князь Львов говорит о царе как о лукавом византийце. И в то же время оба они, и Керенский, и князь Львов, характеризуя царя, употребляют одно и то же выражение. Керенский говорит о его чарующих глазах. Львов говорит об очаровании, которое он производил на людей. Эта черта его натуры приводила к тому, что люди в общении с ним забывали в нем императора.